Глава 36. Лорд Берид хмурился, восседая на крепком послушном жеребце. Всё же не слишком спокойно было на душе у него после того, что он увидел в замке и окрестностях. Конечно, со сквайра Румуса он спросит за свои деньги, тут уж никуда не деться, принципиальный вопрос. И чтобы сберечь репутацию, Румус не просто деньги отдаст, но и штраф выплатит. Эка он, пёс безродный, устроил лорду и пэру неприятностей. Лорд оглянулся на небольшой обоз, что сопровождал его. Половина королевского отряда вторая пока оставалась в замке. Несколько телег с запасами еды и тёплой одежды, открытая удобная повозка сквайра Гройда и его сына. Хорошо хоть погода стоит солнечная и дороги уже просохли. Ездить верхом лорду было уже тяжеловато. Здесь, в землях Ирен Лорд ухмыльнулся. Звучит-то как хорошо. Земли леди Ирен. Да. Так вот. В этих землях климат гораздо теплее, чем у самого лорда дома. Здесь и сады растут на зависть, и зверья поболее, а реки какие! Такой рыбы лорд дома не пробовал даже. Богатый край, грех жаловаться. Да и крестьяне за семь-то лет после войны могли бы нарастить жирок. Ан нет. Ещё когда ехал к зятю, видел нищие деревушки, полуразвалинные хижины и, что самое худое, малое количество народу на полях. Некоторые на коровах пахали. Мыслимо ли до такой нищеты доводить свои же земли? Похоже, лорд зять у него не только в политике и интригах дурак-дураком. Это как же нужно управлять, чтобы охоту дозволять по осени на крестьянских полях? Ну, поохотился ты, привёз дичь домой, а семьи тебе чем налог платить будут? Ежели ты по их полю псовую охоту прогнал на два-три десятка всадников? Уж на что лорд Берет в молодости поскакать любил, но не по полям же крестьянским. Или уж большую охоту устраивать по первому снегу, когда всё из земли снято и в погреба снесено. Нет, не взродил бы лорд свою землю. Замок оно точно укреплять надобно. Только Ричард не понимал, что раз стена цела, остальное можно и потом доделать. А первое деревни с колен поднять. Смерды они, конечно, не совсем, чтобы люди, но тоже твари Божьи. А главное, налог-то именно они платят. Чем жирнее смерть, тем лучше живёт лорд. В этом-то возрасте, как у Сквайра Гая, и не знать такого стыдно. Раскаяния за смерть Сквайра лорд не чувствовал. Исповедуется и отмолит грех. Чай не впервые. А вот Арду стоит лишней земельки отрезать благодарность. Умело всё провернул Помер, старик и помер. А кому нужно, все угрозы поймут. За своё лорд берет зубами будет держаться и загрызёт при надобности. Пусть знают. Мысли лорда вернулись к бедолаге Румусу. Сквайр Румус брал за свои сведения совсем недёшево. Но именно к нему обращались все семьи, кто мог заплатить нужную цену. Кто не мог, лезли в долг и всё равно шли к нему же. Откуда этот пройдоха добывал сведения о семейных тайнах, никто толком не знал. Ходили сплетни, что у его любовницы муж служит архивариусом в тайной королевской канцелярии. Ходили слухи, что он содержит целую армию шпионов ходили разговоры, что в каждом богатом замке у него есть связи. Точно никто ничего не знал, но болтали, конечно, очень много. А по факту, когда приходило время выдавать замуж дочь или женить сына, тот же Сквайр Румус подбирал все необходимые сведения о возможных кандидатурах. Да что говорить, одна карта Англетании в его кабинете была лучшей из всех, что лорд Берет видел за свою жизнь. И чёткие границы баронских и графских земель были очерчены правильно. И даже разными цветами были выделены пограничные спорные земли различных владений. Карту Сквайер хранил за специальными дверками, ключ от которых всегда носил с собой. Копию уже отказывался делать, хотя предлагали ему очень-очень большие деньги. Эта карта была открыта только для клиентов, желающих знать, за что платят деньги. Именно там на этой карте лорд Беррид и увидел будущее наследство зятя земли Сквайра Гая. Хороший там кусочек, лакомый. То, что разорённый не страшно. Если у дочери будут только девки, вполне можно такой замок за старший в наследство отдать будет. А уж сыну своему лорд обязательно объяснит, какого мужа нужно выбирать племянницы, чтобы в семью вошёл. А если у дочери будут два сына, так ещё лучше. Земли они лишними не бывают, а сейчас после войны есть некое количество спорных. Именно он, Сквай Румус, снабжал и женихов, кто интересовался описаниями внешности предполагаемых невест. Правда, уже за отдельные деньги. Всё-всё, и всегда он знал про семейные земли, наследников и родню и даже про возможную сумму приданого. А тут пропустил, получается, наследников существующих. Ох, и не понравилось это лорду Бериту. Ох, и дурно же это пахло. Интересно, действительно ли случайно сквайр ошибся? Или это лорд Ричард приплатил сквайру за то, чтобы лорд отец не знал лишнего? Или тут брови лорда Берита совсем сошлись к переносице? Или кто-то третий заплатил Ромусу? Так-то подумать, если бы всё прошло гладко у врагов лорда Берета, то сейчас он бы осаждал замок Зятя. И взять этот замок стоило бы очень больших денег и немалой крови. И свой замок был бы брошен без защиты. Ну, не совсем, конечно, без защиты, но всё же. Это просто старая выучка заставила лорда отца послать подарки дочеря. и не велеть всем соваться в замок, а часть отряда оставить снаружи и уж совсем удачно совпало, что самого лорда в это время вызвал его величество король Эдуард. Именно у него лорд отец и выпросил королевский отряд. И второй, большего размера, послать в свой собственный дом. Капитану королевских войск лорд Беррид пообещал 10 золотых львов, чтобы к его приезду всё было в порядке. Эти 10 львов он также собирался теперь стрясти со Сквайра Ромуса. Старый интриган не с тем связался. Король устал воевать и обещал самым верным своим лордам прислать войска по требованию. Правда, сейчас его величество подготавливает закон, который не слишком нравится перам Англитании. А разговоров о нем уже много, но тут, пожалуй, лорд Беррид поддерживает его величество Эдуарда. Пусть лучше в каждом укреплённом замке будет на постое и прокорме лорда королевский отряд, чем снова развязывать внутренние войны, после которых и наследников-то земель по прямой линии не остаётся. В мирное время гораздо больше можно получить со своих же земель, а войска королевские только гарант спокойствия. Нет, безусловно, если бы сейчас не случилась эта история с дятем, лорд потребовал бы за свою поддержку с короля что-то посерьёзней отрядов войск. На этом месте лицо лорда Берита приняло вдруг очень странное выражение, как будто все мысли стёрлись с него мокрой тряпкой. А что, если непосредственно их королевское высочество и приказал Сквайру Ромусу, пожалуйста, было быть осторожнее? Если за всем этим действительно стоит король, о таком даже думать страшновато. Конечно, никто не умеет читать мысли, но лучше бы даже намёка не просочилась. Эдуард V сидел на троне отцов крепко, а лорд Берет прекрасно знал, какие интриги умели проворачивать при дворе. Лорд Берет тряхнул головой и решил для себя эту проблему достаточно просто. Если за этим стоит эдуард, значит он лорд, стряхнёт с румуса деньги и будет молчать о своих догадках всю оставшуюся жизнь. У него всего один наследник, и рисковать здоровьем сына, ввязываясь в серьёзную войну против короля, он не станет. Тяжело вздохнув, лорд пришпорил коня, скоро уже будет та деревня, где он оставил свою карету. Тяжеловато в его возрасте весь день трястись на лошади, но и в замок следовало въехать, не показывая свои слабости. Лорд повидал на своем веку не только воины, как болван Ричард. В молодости ему пришлось послужить при дворе еще отца нынешнего короля. Самого Эдуарда он помнит совсем сопливым мальчишкой. Пожалуй, мог молодой Эдди провернуть такую интригу, мог. Но выяснять правду лорд Берет не будет. Хватает у него заботы помимо этого. Санти жених достался всё, как и обещано было. Главное теперь, чтобы она детей нарожала. А так лорда она наоборот крепко взяла. И не дура совсем. Честно говоря, побаивался лорд Берет, что выскочив замуж, девка в первую очередь про тряпки начнёт думать. Однако дочери его радовали обе. От молитвенницы Ирен он и вообще не ожидал ничего толкового. Девка его удивила прямо, скажем. Эту интригу провернуть, какой ум иметь надобно. Потому, обговорив с дочерью многие и многие моменты, оставлял ее лорд почти спокойный. Неважно, кого она родит, лишь бы выжила. Для этого он лично отправит ей лучшую повитуху, которую найдет. При том, что зять-инвалид, свобода она не хотела. Соображает, что с такими землями, будучи вдовой, долго свободной не будет. И как же он, лорд Берет, просмотрел такой ум? А то, как леди Ирен решила судьбу свободных наследственных земель, ну, будет ещё время переубедить упрямицу. Главное, что и их она собиралась восстанавливать. Потому к отобранному узятю приданному лорд Берит ещё и лично добавил дочери 200 золотых львов. Планы у неё замечательные. Не иначе умом в него лорда пошла. Мать Рен помнится, вовсе не блистала умом-то. Вот характера была просто бешеного. Чуть что не по ней могла и кубком в мужа запустить. Эх, от неё бы сына, вот бы воин был великий. Вдалеке показался посёлок, и лорд снова пришпорил усталого коня. Хотелось уже вытянуться на подушках кареты и отдохнуть. Не так-то и просто быть лордом и эрром в славной Англитании.